Интересно. В голове у нее заклубились новые предположения, версии одна другой невероятней. Значит, он прикидывался коллегой, чтобы получить деньги со своей страховой компании, сказала Мэрилин, вызвав у Уиллоу новый приступ раздражения. Абсурд, заявила Уиллоу. Как бы он мог это сделать без заключения врача и полицейского рапорта, ни одна страховая компания не выплатит и пенни. Кроме того, разве в истории чудесного спасения Питера не было другого водителя, который погиб? Сочинивший подобную сказку для страховой компании был бы немедленно изобличен, как наглый лжец и отпетый негодяй. Тогда я ничего не понимаю. Растерянно ответила Мэрилин, глядя на Уиллоу сквозь длинные ресницы. Я никогда не водила машину. Более всего это похоже на то, что он с помощью шантажа пытался вытянуть деньги из вашей тетушки. Вы не знаете, она давала ему что-нибудь, когда была еще жива? Задав этот вопрос, Уиллоу испугалась. Лицо Мэрилин стало багровым, Глаза помутнели и неестественно расшились. Возможно, я никогда не думала об этом, но это придает новый смысл многому в моей жизни. И подумать только, что я оплатила за него все это время. Это несправедливо. Я это все в прошлом, сказала Уиллоу, стараясь успокоить ее. Очевидно, вы не знали, на что способен Питер. Мэрилин, сжав губы, сокрушенно покачала головой. Это уже не имеет значения. Теперь, во всяком случае, Питер, узнав, что гусыня, откладывающая золотые яйца, мертва, и он ничего не получит от вас после утренней ссоры, решил выйти из игры. Когда вы сказали, что он дрянь, зло произнесла Мэрилин, вы польстили ему? Разве не так? Невозможно представить, что я для него делала. Поднимала его и сажала в коляску, вынимала из нее, возила в больницу. Вот почему он никогда не позволял мне оставаться в присутствии доктора. Все это было отвратительным спектаклем, «Господи, какая же я непроходимая наивная дура!» «Нет смысла винить себя», — сказала Уиллоу. Что-то тревожное забрезжило в ее сознании. Теперь Уиллоу стало казаться, что некто, весьма опрометчивый, позволивший Питеру жить в ее доме, не должен быть изумлен, если окажется, что он преступник. Смелость такого предположения ужаснула Уиллоу, ставшую похожей на Шерлока Холмса в юбке. «Теперь я должна уйти», — торопливо сказала она. «С вами все будет в порядке?» «Да», — ответила Мэрилин, зябко вздрогнув под одеялом. Она вспомнила о необходимом этикете и обратилась к Уиллоу со словами. «Спасибо. Вы так добры ко мне». «Пустяки». Великодушно ответила Уиллоу, гораздо более озабоченная своими собственными делами, чем какими-то ни было разочарованиями Мэрилин. До свидания. Глава 13. Глядя на летящий ей навстречу в час пик поток машин, Уиллоу мчалась на большой скорости обратно к Белгравии. Она старалась овладеть бушевавшими в ней чувствами. Ее голова и все мышцы, тело, болели, а сознание буквально раздирали самые невероятные мысли. Когда Уиллоу очутилась в своей квартире, то радостно вздохнула. Наконец-то она дома и одна. Рождественские розы, утопающие в вазах, белые и желтые гиацинты наполняли воздух нежным ароматом. Комната была освещена мягким светом, излучающим покой. Миссис Рушем хлопотала на кухне, готове ужин. Уиллоу погрузилась в привычную атмосферу комфорта и уюта. Она стояла в дверях своей нарядной гостиной, вдыхая тонкий аромат гиацинтов и любуясь бликами огня в камине. Сознание того, что деньги, которые обеспечивают весь этот комфорт, честно заработаны, наполняла ее гордость.